А какой я на самом деле? Давайте еще раз представим себе зеленый цвет. Тон можете выбрать такой, какой вам нравится. Сначала на белом фоне, потом на желтом, потом на т е м н о с и н е м на темно-красном, на сером, на черном, на зеленом же. Перед вашими глазами прошел не один, а множество самых разных цветов. Один вам понравился, другой, напротив, раздражал, третий показался интересным, четвертый вообще не показался, пятый вызвал недоумение, но ведь это был один и тот же цвет, только на разных фонах. Эти «фоны» — это обстоятельства, которые мы подкладываем под рассматриваемый цвет, то есть в нашей аналогии под конкретного человека. Если рассматривать его на фоне одних обстоятельств, то и он сам, и то, что он делает, выглядит так. Если же взглянуть на него, подставив другой фон, другие обстоятельства, то картинка изменится. Короче говоря, это чистой воды психологическая алхимия. А правда где? Правда же заключается в следующем. Мы подкладываем под человека фоны — То есть сами придумываем, на фоне каких обстоятельств будем его рассматривать. А он живет на своем собственном, личном, индивидуальном, неизвестном нам фоне. Мы же никогда не узнаем всех его обстоятельств, потому что нельзя знать, как другой человек чувствует и чего он хочет, почему он думает так, как он думает, и воспринимает именно то, что именно он воспринимает. Мы никогда не можем доподлинно знать не только его внутренние, но и его внешние обстоятельства, потому что они все равно как-то по-особенному п р и л о м я т с я у него внутри, в его голове, которая, как известно, предмет темный и исследованию не подлежит. При этом каждый поступок человека п р о д и к т о в а н его обстоятельствами. И поверьте мне, на фоне этих обстоятельств это весьма хороший поступок. Так, по крайней мере, этому человеку кажется. И нам так кажется, когда дело касается наших поступков, и мы думаем, что то, что мы делаем, правильно. Ну скажите на милость, Кто бы стал что-нибудь делать, будучи в полной уверенности, что это неправильно? Нет, все мы считаем свои действия правильными. В противном случае мы бы не делали их. Я подчеркиваю это, все поступают, как им кажется, хорошо. И если бы вы смогли взглянуть на поступки того или иного человека на его фоне, то есть на фоне его обстоятельств, то вы непременно посчитали бы и его, и его поступок, сколь бы нелепым, глупым, страшным, абсурдным он вам не казался на другом, в вашем фоне, хорошим и правильным. Он, этот человек, что бы он н е совершил, был бы вами в обязательном порядке оправдан, его поступки были бы вами поняты и приняты, причем как единственно возможные, в данных обстоятельствах, на данном фоне, разумеется. Когда вы не принимаете, не понимаете и осуждаете другого человека и его поступок, Это свидетельствует лишь о том, что вы смотрите на него не на том фоне, на котором он сам на себя смотрит. Какой из этих фонов правильный? Ответить на этот вопрос невозможно. Хотя можно точно сказать, что этот человек сделал то, что должен был сделать, и сделал абсолютно правильно, исходя, правда, из своих обстоятельств. Но ведь у него и не было других обстоятельств, а следовательно, он и не мог иначе. Так что ж мы на него с собаками бросаемся? Если бы мы поступили так, как считали бы правильным, разве бы мы обрадовались спущенным на нас псам? Не уверен. Если бы кто-нибудь видел, например, мои книги на том фоне, в свете тех обстоятельств, на фоне которых и в свете которых их вижу я, то он бы посчитал их такими, какими их считаю я. И я не могу сказать, чтобы я был ими доволен целиком и полностью – У меня есть к ним претензии, я многим в них не удовлетворен, но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь со стороны, даже из числа самых близких мне людей, сказал бы о них так, как я о них думаю. И это естественно. Теперь вернемся к нашему главному вопросу. А какой я на самом деле? Давайте начнем с малого. Поймем, что мы делаем неправильно. Когда мы оцениваем себя на своем собственном фоне, на фоне тех обстоятельств, которые запримечены именно нами, мы чувствуем себя комфортно. Когда же мы пытаемся подставить под себя чужой фон, то есть те обстоятельства, которые, как нам кажется, видят другие, в нас возникает напряжение. Когда же мы пытаемся соединить оба фона, у нас возникает глубинный внутренний психологический конфликт. И вот вопрос. Что делать? Жить с таким внутренним конфликтом? Чувствовать напряжение? Или вернуться к комфорту? Для начала, как мне представляется, нам всем надо вернуться к комфорту. То есть начать смотреть на себя на фоне тех обстоятельств, которые и делают нас такими, какие мы есть. К сожалению, даже это непросто. Мы столько времени пытались смотреть на себя чужими глазами, что наши отношения с самими собой роковым образом разладились и пришли в полный упадок. Задумайтесь, из чего состоит наш внутренний монолог, то есть то, что вы думаете, когда вы особенно ни о чем специально не думаете. Он состоит из бесконечных, бесчисленных и мучительных самооправданий. А зачем мы это делаем? Ведь поступаем мы все равно так, как поступаем, гонимые своими обстоятельствами, которые другим людям, чьими глазами мы пытаемся на себя смотреть, просто незаметны. Давайте прежде всего восстановим свой внутренний комфорт и перестанем себя осуждать. Довольно, что этим занимаются все, кому не лень. Давайте примем себя такими, какие мы есть. В сущности, это ведь так просто. Я такой-то и такой-то поступаю так-то и так-то, потому что у меня есть на то целый ряд обстоятельств. А именно... После этой процедуры нам полегчает. Это непременно. Ведь мы перестанем косить на самих себя своим лиловым глазом, пытаясь увидеть себя одновременно и собственными глазами, и глазами наших судей. Причем их глазами мы себя все равно никогда не увидим, сколько бы ни старались. Далее встанет вопрос, нужно ли нам себя менять. Если нас что-то в себе не устраивает, то есть наши действия и поступки не приводят к тому, к чему нам бы хотелось, чтобы они приводили, то менять нужно не нас самих, а наши обстоятельства. Видимо, мы должны научиться как-то по-другому думать, по-другому реагировать. Видимо, нам надо разыскать в себя какие-то желания, которые до сих пор остаются скрытыми от наших собственных глаз. Видимо, нам нужно испытать какие-то чувства, которые прежде мы не испытывали. Видимо, нам надо подыскать для себя и какие-то другие внешние обстоятельства. Все это, разумеется, изменит и нас, и наше поведение. Если полученный результат нас устроит, замечательно, а если нет, значит придется еще раз поскрести по сусекам. Давайте не будем стремиться быть идеальными. Это порочная и бессмысленная политика. Как известно, всем не угодишь, и любому мил не будешь, но нужно ли оно нам? А вот если мы не будем самими собой, и если, не дай бог, мы будем находиться в разладе самими собой, то хорошего в этом будет очень мало.